Глава 27. Зимний дворец Петербург, Российская Империя Власть в Российской Империи после короткой, но кровопролитной бойни в столице укрепилась окончательно и бесповоротно На троне сидел молодой император Алексей Николаевич Романов. Его люди провели тотальную зачистку Верные императору полки, усиленные боевыми големами, присланными из Лихтенштейна, смогли прорваться через ослоны мятежников и подавить сопротивление. Столица, пережившая шок от теневого вторжения и предательства аристократии, медленно приходила в себя. Повсюду были видны следы боев, но город уже возвращался к жизни под строгим контролем военных. И вот перед лицом всей империи, транслируемой на всех каналах, Алексей Николаевич произносил свои официальные указы он стоял гордо выпрямившись перед десятками камер. «Мы не будем воевать с Лихтенштейном. Этот конфликт, навязанный нам предателями, исчерпан. Российская империя не будет проливать кровь ради амбиций тех, кто уже поплатился за свои ошибки. Мы сосредоточимся на восстановлении порядка, укреплении границ и защите нашего народа. Империя не склонится перед угрозами», Но и не станет разжигать войны, которых можно избежать. Мы и так сделали достаточно. Хватит. Он отдал приказ остановить дальнейшее продвижение своих войск через Пруссию и вернуть всех обратно. Затем он вернулся в зал, где его ждали высшие военные чины. Сколько наши ракетные системы могут выдать в виде на временном залпе? – спросил он, обращаясь к командующему ракетными войсками. Генерал, все еще не до конца понимая, к чему клонит император, растерянно ответил. «Две тысячи ракет, ваше императорское величество, если полный залп». «Хорошо. Насколько таких залпов у нас хватит?» «Без дополнительного снабжения 4. Но, ваше величество, вы же только что...» «Отлично!» Алексей Николаевич повернулся к огромной тактической карте, на которой Лихтенштейн был отмечен тревожным красным кругом. Он на мгновение задумался, а затем отдал приказ, от которого у всех присутствующих волосы на голове стали дыбом. «Бейте по водуцу! В зале повисла гробовая тишина. Все смотрели на императора, как на сумасшедшего. «Ваше Величество!» — начал был один из генералов. «Но вы же сами...» «Вы же только что объявили о мире!» «Я знаю, что я сказал, генерал!» Перебил его Алексей Николаевич. На его лице появилась слабая, почти незаметная улыбка. «Это не агрессия, это помощь!» Он видел в их глазах непонимание, страх и осуждение. Он понимал, насколько глупо и противоречиво это выглядит со стороны. Но он также видел то, чего не видели другие. «Барьер, который построил Вавилонский, выдержит», – произнес он, отчасти для себя, отчасти для окружающих, которые смотрели на него, как на безумца. «Я верю, что выдержит. А эти ракеты, они не для разрушения. Они для уничтожения тех тварей, что облепили его купол. Мы должны помочь. Помочь не только княжеству, но и человеку, который прямо сейчас в одиночку сражается с тенями за весь мир». Он снова посмотрел на ошеломленную генералов. Выполнять приказ Затем он повернулся к своему помощнику: свяжитесь с остальными странами, передайте им все, что нам известно. Я хочу, чтобы они сделали то же самое. передайте им наши разведданные, пусть увидят, что происходит и пусть решают. Подчиненные все еще не до конца, оправившись от шока, бросились выполнять приказы. Вокруг снова закипела суета. Все бегали, отдавали команды, связывались со штабами. А молодой император остался один перед огромной картой. Он смотрел на маленькую точку, затерянную в горах, и надеялся лишь на одно, что Теодор Вавилонский был прав, когда говорил «Ударьте хоть всем миром, ничего не будет». «Защита Лихтенштейна должна быть безупречна». Императорский дворец, город Пекин, Китайская империя. Император сидел на своем троне, том самом блистательном троне небесного дракона, и чувствовал себя так, как, наверное, должен чувствовать себя бог, только что вернувший себе утерянную частичку души. Его лицо выражало такое детское неподдельное счастье, что придворные, стоявшие поодаль, невольно улыбались, Боясь, впрочем, показать это слишком явно. Да что там! Император был не просто счастлив, он был в экстазе. Он гладил подлокотники, вырезанные в форме извивающихся драконних тел, проводил пальцами по спинке, украшенной сложнейшим узором из золота и нефрита, и чувствовал, как сила древнего артефакта наполняет его, сливаясь с его собственной энергией. «Это реликвия». Символ несокрушимой мощи китайской империи наконец-то вернулась домой. И вернул ее Теодор Вавилонский, человек, которого еще совсем недавно считали самозванцем, шарлатаном, всего лишь мелким аристократом из захаустного княжества. Император усмехнулся. Да, он не ошибся в этом парне. Он сразу почувствовал в нем нечто особенное. Не просто силу, а стержень ту самую несокрушимую волю, которая отличает истинных правителей от обычных смертных. В зал чеканя шаг вошел его главный советник, почтительно склонив голову. «Мой император!» – он низко поклонился. «Новости из Лихтенштейна!» «Говори!» – император нетерпеливо махнул рукой. «Вавилонский! Он сделал это!» Советник включил на большом экране, встроенном в стену, Прямую трансляцию. Изображение, передаваемое через спутник, было нечетким, но даже так можно было разглядеть весь масштаб происходящего. «Он вызвал всех тварей на себя», — пояснил советник. «Всех до единого». Император смотрел, как бесчисленные легионы теней, будто черный кишащий океан, бьются о золотистый купол, защищающий маленькое княжество. «Он безумец!» прошептал император. «Но он гениальный безумец!» «Наши войска уже готовы к переброске, мой император!» доложил советник. «Логистика отлажена. Другие государства дали согласие на проход наших армий. Мы можем выступить в любой момент!» Император кивнул метровые взгляды от экрана. «Сколько времени займет переброска?» «Неделя, мой император, не меньше!» «А союзники Лихтенштейна? Пруссия? Швейцария?» «Они тоже готовятся, но, боюсь, их армии не смогут оказать существенной помощи в борьбе с тенями. Против таких тварей обычное оружие почти бесполезно». Император снова кивнул. Он это знал. «Каковы прогнозы наших аналитиков?» — спросил он. Советник замялся. «Они неутешительны, мой император». «Даже если мы объединим все наши силы, потери будут колоссальными. По предварительным расчетам, на уничтожение одной сильной тени придется потратить жизни трех наших лучших бойцов. Это будет война на истребление». «Знаю», — коротко ответил император. Его лицо стало жестким, как камень. «Но другого выбора у нас нет. Это война на выживание, за всю планету» и мы не можем проиграть. В этот момент в зал вошел еще один помощник. «Мой император. Срочное сообщение из Российской империи. От императора Алексея Николаевича». «Читай», — приказал император. «Предлагаю нанести совместный ракетный удар по куполу над Лихтенштейном. Я беру на себя полную ответственность за последствия. Господин Вавилонский...» «Заверил меня, что это безопасно и необходимо». Советники переглянулись. «Это же бред!» – воскликнул первый. «Ракетный удар? По своим? Он же убьет их всех!» «Да!» – поддержал его второй. «Мы не можем на это пойти! Это безумие!» Император на мгновение задумался. Вавилонский попросил ударить по его собственному куполу. Это было по меньшей мере странно. Но, с другой стороны, этот парень всегда действовал не по правилам. «Сколько у нас ракет, способных долететь до Лихтенштейна?» – спросил он, наконец. «Две тысячи, ваше величество! Можем сделать очень быстро четыре залпа!» Император подошел к окну, посмотрел на раскинувшийся внизу Пекин – огромный, шумный, полный жизни город, который он любил больше всего на свете и который он должен был защитить. Он принял решение. Рискованное, безумное, но, возможно, единственно верное. «Приступайте!» – сказал он, не оборачиваясь. Я вышел из живого коридора, созданного моими големами. Передо мной на небольшом холме стоял он, Папа Легба. Его сгорбленная фигура в нелепом цилиндре с перьями и костями – казалось почти комичной на фоне развернувшегося апокалипсиса, если бы не аура первобытной древней мощи, исходившая от него. «Ну, здравствуй, архитектор!» – проскрипел он. «Наконец-то мы снова встретились лицом к лицу!» Я остановился, оглядывая поле боя. Мои големы, как стальные волнорезы, сдерживали натиск Теневой Орды. Но их броня уже покрылась трещинами, а нефритовые клинки постепенно тускнели. «Устал я от тебя, старый», — ответил я, глядя на сгорбленную фигуру в нелепом цилиндре. «Надоело!» Вокруг меня тут же взвился вихрь из камня, металла и обломков османской техники, кусков искореженного металла и оплавленных пластин брони. Всего, что осталось от армии, которую я недавно похоронил неподалеку отсюда. Тени, пытавшиеся прорваться ко мне, с визгом разлетались на части, ударяясь об эту смертоносную карусель. Лег лишь усмехнулся, увидев это. «Примитивно!» Он взмахнул своим посохом, и из него вырвались десятки теневых щупалец, которые тут же метнулись ко мне. Щит из обломков принял удар на себя. Металл скрежетал, гнулся, но держался. «А теперь моя очередь», — сказал я, и из моего щита вырвались сотни острых металлических осколков, которые, как шрапнель, полетели в сторону легбы. Тот легко отмахнулся от них, создав перед собой теневой барьер. Осколки просто растворились в нем, не причинив старику никакого вреда. Битва разгоралась. Легба обрушивал на меня потоки некротической энергии, которые высушивали землю, превращая ее в пыль. Он призывал теней, которые тут же бросались на мой щит. Он бил по мне сгустками черной тьмы, от которых воздух трещал и дрожал. А я отвечал ему силой земли. Каменные глыбы, металлические копья, песчаные вихри. Я использовал все, что было под рукой, чтобы отразить его атаки. «Ты уже проиграл. Разве ты не понимаешь?» Голос бы звучал насмешливо. «Посмотри на эту плотность теней. Она уже достигает тридцати, а то и сорока метров. Сколько продержится твой барьер? День? Два? А тени будут приходить месяц, два, три? Бесконечно! То, что я создал, иссякнет очень нескоро». «А ты, дурак, еще и решил принять на себя всю боль и печаль этого мира!» «Ты хоть понимаешь, каковы будут последствия твоей связи с тенями?» — крикнул я, уворачиваясь от очередного темного сгустка. «Конечно понимаю!» «Ты ни черта не понимаешь! Тени просто используют тебя!» «Точно так же, как и я их!» Старик расхохотался. «Но ставка несоизмерима!» У тебя самого будет мало шансов выжить. Ну, я постараюсь. Ты ничего не знаешь о тенях? Вы, архитекторы, всегда думаете, что самые умные. Но это далеко не так. Легба расхохотался. Позволь представиться. Я Малавир Астрид Горавимба, Архимаг сразу трех школ. Некромантии, теневой и темной магии. «Как ты думаешь, знал ли я что-то об устройстве этого мира?» «Нет, об устройстве всей многомерной вселенной!» «Какие же нынче пошли тупые архимаги?» С тоской подумал я про себя. «А знаешь что, архитектор?» Продолжил Легба. «Давай сделаем ставку. Все на один удар!» «Это то, о чем я думаю?» Я прищурился. «Верно!» Я предлагаю сражение наших душ. Посмотрим, кому из нас больше сотен лет. Кто успел сильнее прокачать свою душу. Кто больше познал в душевном мастерстве. Устроим битву душ. Я понял, к чему он клонит. Это был его шанс. То, к чему он вел с самого начала. Не просто победить, а уничтожить меня полностью. Я согласен. Без колебаний ответил я. В тот же миг наши энергии, такие разные, моя плотная, как сама земля, и его вязкая, как темная патока, хлынули навстречу друг другу, сплетаясь в неразрывный клинч. Мир вокруг исказился, поплыл, теряя свои очертания. Я ожидал оказаться в привычном ментальном пространстве, бесконечном лабиринте, где каждый из нас будет создавать свои ловушки и иллюзии, но то, что случилось дальше, превзошло все мои ожидания. Я почувствовал, как чужая, невероятно мощная воля выталкивает мою душу, подчиняет ее, затягивает в свое собственное пространство, а затем я оказался на кладбище. Но это было необычное кладбище. Это был исполинский некрополь, раскинувшийся на многие километры до самого горизонта. Надгробные плиты размером с небоскребы торчали из земли, уходя далеко в небо. Вместо рек здесь текли потоки чистой темной магии, а вместо деревьев росли искореженные, почерневшие стволы, с которых, как спелые плоды, свисали души грешников. Среди всего этого великолепия бродили гигантские скелеты, волоча за собой ржавые цепи, а из-под земли доносились крики, вопли и стоны, Голоса миллионов душ, заточенных здесь навечно. В центре этого кошмара, на гигантском троне из костей и черепов, восседал он. Но это был уже не сгорбленный хихикающий старик в нелепом цилиндре. Передо мной сидел высокий красивый мужчина лет пятидесяти, с аристократическими чертами лица. Его черные волосы с легкой проседью свободно падали на плечи. На нем развивалась роскошная черно-фиолетовая мантия, расшитая серебристыми рунами, а в руках он держал посох, сделанный, казалось, из позвоночника призрачного дракона. Настоящий темный маг в самом расцвете сил. Лекба явно преобразился, явив свой истинный облик. «А теперь позволь показаться тебе в своем истинном обличье и задать вопрос». «Ты действительно поверил, что мои года исчисляются сотнями?» Он мерзко ухмыльнулся, глядя на меня. «Я же, как был в своих потертых джинсах и футболке, так и остался». «А ты, я погляжу, совсем юный архитектор. Может, хоть прежний облик примешь?» «Ах да, не можешь!» Он дико расхохотался. «Понимаю. Ведь это мое пространство». Моя душа полностью вытравнула твой душевный домен. Ты настолько слаб. А знаешь, я ощущал твое сопротивление, и мне было интересно его подавлять. Все-таки с архитекторами биться удивительно. Он поднялся с трона и сделал два шага вперед. «Смотри, ты будешь уничтожен, и знай, твоя душа имеет ценность». Она займет место на этом кладбище и будет подпитывать меня. Потом я начну работать с тобой, как с куклой Вуду. Поднимать тебя, когда мне понадобятся твои знания. Ты будешь моей личной пропащей душой. Как тебя такое? А когда твоя душа практически иссякнет, я подарю тебе быструю смерть, уничтожив ее остатки. Готов? Он призвал невообразимое количество магии. Все кладбище загудело, откликаясь на его зов. «А теперь прими свою смерть!» — крикнул он. «И ответь мне лишь на один вопрос. О чем ты сожалеешь в этот момент?» Я молча смотрел на него, на весь этот пафосный спектакль, затем поднял голову. На моем лице появилась легкая улыбка. «Я? О чем?» Я посмотрел ему прямо в глаза. О потраченном зря времени Легба. Просто о потраченном времени. В следующий миг мои глаза зажглись чистой первозданной магией. Душевное владение Папы Легбы Мысли папы Легбы, или как его звали на самом деле Малавира Астрид Горавимбы, текли медленно и уверенно, как вековая река, несущая свои темные воды к морю забвения. Он смотрел на архитектора и упивался моментом. План сработал идеально. Противник, этот самоуверенный щегол, клюнул на его наживку. Он здесь, в ловушке, в его личном домене. Некрополе, который Легба взращивал тысячелетиями, подпитывая падшими душами. С неимоверной натугой, с колоссальным напряжением, но Легба все же подавил мощь архитектора, затянув его в свои владения. Теперь это место подчинялось только его правилам. Здесь он был богом. Он мог делать все, что захочет. Уничтожить гостя, поиграть с ним, как кошка с мышкой, стереть его душу в порошок, превратив в безвольную пыль, которая будет вечно оседать на исполинских надгробиях. Все шло хорошо ровно до того момента, когда архитектор произнес эту странную, почти бессмысленную фразу о потраченном времени. Легба на мгновение задумался, о каком еще времени идет речь. И тут же ощутил невероятный, сокрушительный поток силы, исходящий от его пленника. «Не может быть!» – пронеслось в сознание Легбы. «Я же запрещаю ему применять силу! Как он это делает? Это мой домен, мои владения!» Он попытался распространить свою волю, подчинить архитектора. «На колени!» прорычал он. «Это приказ повелителя мира!» Но Вавилонский лишь спокойно посмотрел на него. «Легба, легба!» – тихо произнес он. «Потраченное время. Я имею в виду не время, проведенное в этом мире. Я говорю о времени, потраченном на тебя. Я пришел сюда в ожидании настоящей битвы, а попал в детский сад. Жалко времени». Мог бы красивое здание построить. Легба припадочно рассмеялся, едва догадываясь о смысле этих слов. Но все еще веря в свое превосходство, он был уверен, что архитектор просто блефует, пытается его задеть. В этот момент Вавилонский начал преображаться. Его потрепанная одежда исчезла, сменившись белоснежной мантией, а на груди проступил древний символ. Знак Ордена Архитекторов. Ни нового оружия, ни грозных доспехов. Он просто принял свой прошлый облик, который, к удивлению Легбы, почти не отличался от нынешнего. — И это все? — усмехнулся Легба. — Ничего не поменялось. Даже твоя внешность осталась прежней. — А что моя внешность? — спокойно ответил Архитектор. — Она меня полностью устраивает. А твоя тебя нет? Так чего же ты ее не изменил в этом мире, раз такой сильный? Слова архитектора заставили Легбу замолчать. В его душе зародилось сомнение. Неужели этот человек настолько мастерски владеет силой, что может вернуть себе прежний облик без ритуалов, без помощи могущественных лекарей? Но это же бред. Это невозможно, или, по крайней мере, невероятно тяжело. «А твой домен?» — продолжил Авелонский. «Ну да, он огромен, бескрайний, большое кладбище, могучее старое древнее. Долго ты его подпитывал. Только вот в одном ты ошибся. Ты думаешь, что мы находимся на твоей территории? Позволь, я тебе кое-что покажу». В следующий миг Легба почувствовал, что взмывает воздух. Он не летел сам, его кто-то держал. Он увидел, что Теодор держит его за шкирку, как котенка, и тащит вверх. Легбо пытался сопротивляться, но его магия, его дар, сама его суть, были скованы невидимыми тисками. Они поднимались все выше и выше, и ночной туман над кладбищем начал рассеиваться. И в этот миг на Легбо обрушилось осознание, ошеломляющее и сокрушительное. Внизу он увидел крохотное ничтожное кладбище, малюсенькую, едва различимую точку, затерянную в море огней. А вокруг этой точки, до самого горизонта, раскидывался гигантский сияющий город немыслимых размеров. Башни небоскребы и небоскребы из живых кристаллов уходили в бесконечную высоту, сплетаясь с облаками. Мосты из чистого хрусталя соединяли парящие в воздухе острова-сады где цвели диковинные растения. Внизу, по улицам, вымощенным лунным камнем, текли реки из жидкого света, а по ним скользили гондолы, сотканные из звездной пыли. Архитектура здесь была не просто камнем и стеклом. Она была музыкой застывшей вечности. Лекба замер. Его разум отказывался принимать увиденное. Это был город, выстроенный не по законам физики, а по законам чистой воли. Город, которому не было равных ни в одном из известных миров. Город, принадлежавший архитектору. «Твой величайший домен власти, который ты выстраивал столько лет», произнес Теодор сверху. «Всего лишь маленькое кладбище в моем городе. Кладбище, которое ты отсюда даже не можешь разглядеть». Он посмотрел на Легбу сверху вниз, и в его глазах, горящих золотым светом, Не было ни гнева, ни ненависти, только легкая, почти вселенская усталость. И знаешь, если говорить о годах, то мне, наверное, даже немного стыдно драться с ребенком. С этими словами Теодор высвободил свою мощь. Легбу ослепило. Он почувствовал, как все его каналы силы, которую он копил тысячелетиями, каменеют, выгорают, рассыпаются в прах. Он закричал, но быстро перестал что-либо понимать. Когда он вновь открыл глаза, дикая боль пронзила все его существо. Он стоял в реальном мире напротив Теодора. Он умирал. «Ты... ты чудовище!» – прохрипел Лекба, глядя на своего убийцу. «Возможно», – спокойно согласился Теодор. «А еще я глава Ордена Архитекторов». Тот, кто может перестроить не один мир, а целую многомерную вселенную. Лекбо усмехнулся потрескавшимися губами. «Но этот город... он обречен! Ты никогда не освободишь его от теней!» Он не успел договорить. Купол над Лихтенштейном прочертили тысячи огненных взрывов. На город обрушился шквал ракет. Каждая из них забирала немного теней но их бесчетное множество продолжало биться о золотистый барьер. Бум-бум-бум! Бесконечная канонада сотрясала воздух. «Кажется, я сумел поднять весь мир на борьбу с тенями», сказал Теодор, глядя на огненный дождь вдалеке. «Удивительно, правда? А теперь умри!» Последней мыслью Легбы была слабая надежда. Надежда на то, что у его ученика Кощеева Хватит мозгов, когда он все это увидит, не призывать теневых владык и короля, а просто сдохнуть. Ведь когда теневая знать осознает, с кем столкнулись, их гнев может пасть и на него. И следующее его перерождение, даже без памяти о случившемся, может стать достаточно грустным, когда они его найдут.